Роза. И вот, когда наступило 23 апреля, заключенные из галереи вновь посмотрели на Давида Мартина, который лежал в своей темной камере с закрытыми глазами, и попросили рассказать историю, чтобы развеять тоску. «Я расскажу вам историю», — произнес тот. «Историю о книгах, о драконах и розах». Как того требует дата? Но прежде всего, историю о тенях и пепле. Как того требует время? Из утраченных фрагментов «Узника неба». 1 Хроники повествуют, что когда строитель лабиринтов прибыл в Барселону на борту корабля, державшего путь с востока, Он уже вез с собой в зародыше то проклятие, которое озарит небо над городом огнем и окрасит кровью. Шел год 1454 от Рождества Христова. По ветре гнилой горячки поубавило население, и город заволокло покровом желтоватого дыма, поднимавшегося от костров, на которых горели трупы и саваны сотен умерших. Спираль зловредных испарений виднелась издалека. Проползая между башнями и дворцами, она возникала как предвестие похорон, предупреждая путников, чтобы они не приближались к стенам и обходили город стороной. Святая инквизиция объявила город закрытым и, расследовав дело, установила, что зараза пошла от колодца, расположенного в еврейском квартале Кахалсанауя. Ростовщики-семиты, устроив дьявольский заговор, отравили воду, как то длившийся день за днем допросы с применением железа доказали, не оставив ни малейших сомнений. После того, как были присвоены их неисчислимые богатства, останки сброшены в полной болотной грязи ров, надо было только надеяться, что молитвами добрых горожан на Барселону вновь снизойдет благословение Господне с каждым днем умерших становилось все меньше и все больше тех, кто чувствовал, что худшее позади. Но случилось так, что первым повезло больше, а вторые вскоре позавидовали тем, кто успел покинуть эту юдоль скорбей. Даже если чей-то робкий голос осмелился предостеречь, что великая кара обрушится с небес, дабы искупить бесчинство, сотворенное ин деи, во имя Господне латынь, Над иудейскими купцами было уже поздно. С небес ничего не обрушилось, кроме пыли и праха. Зло на сей раз явилось с моря. Два. Корабль заметили на рассвете. Рыбаки, чинившие сети перед морской стеной, увидели, как он выплывает из моря, подхваченный приливом. Когда нос уткнулся в песок, шлюпки приблизились к левому борту, и моряки вскарабкались на палубу. Ужасное зловоние исходило изнутри. Трюм был затоплен, и среди обломков плавало около дюжины саркофагов. Выжил только Эдмонд де Луна, строитель лабиринтов. Его нашли привязанным к рулю и обгоревшим на солнце. Вначале его тоже сочли мертвым, но вскоре выяснилось, что запястья под веревками все еще кровоточат, а изо рта исходит холодное дыхание. За пояс была заткнута тетрадь, обернутая в кожу, но никто из рыбаков не успел завладеть ею, поскольку уже появилась в порту группа солдат, чей капитан, следуя приказу, исходящему из епископского дворца, куда уже поступила весть о прибытии корабля, велел перенести умирающего в близлежащую больницу Святой Марты. Своих людей он поставил охранять обломки кораблекрушения до тех пор, пока служители Святой Инквизиции не явятся, чтобы осмотреть корабль и разъяснить, опираясь на христианскую веру, что там произошло. Тетрадь Эдмонда де Луны вручили великому инквизитору Хорхе де Леону, блистательному и амбициозному паладину церкви, который верил, что неустанным трудом, направленным на очищение мира, он добьется причисления к лику блаженных и святых и станет именоваться живым светочем веры. После беглого осмотра Хорхеда Леон постановил, что записи в тетради, сделаны на языке чуждом христианству, и приказал своим людям найти печатника Раймунду де Сэмпэре, который держал скромную мастерскую у монастыря Святой Анны, и поскольку в юности много странствовал, знал больше языков, чем полагалось бы доброму христианину. Под угрозой пытки печатника Сэмпэре обязали принести клятву, сохранить в секрете все, что будет ему открыто. Только потом ему позволили изучить тетрадь в охраняемом стражниками зале библиотеки на верхнем этаже дома Архидиакона, рядом с собором. Инквизитор Хорхе де Леон не сводил с Эмпере пристального алчного взгляда. «Думаю, записи сделаны по-персидски. Ваше святейшество» — пробормотал запуганный с Эмпере. «Я пока не святой», — поправил его инквизитор на всему свое время. Продолжай. Всю ночь книгопечатник печатник Семпере читал и переводил великому инквизитору секретный дневник Адмонда де Луны, искателя приключений и носителя проклятия, которое со временем наслало зверя на Барселону. Три. Тридцать лет назад Эдмонд де Луна отправился из Барселоны на восток в поисках чудес и приключений. Странствуя по Средиземному морю, он попал на запретные острова, не обозначенные на картах мореплавателей. Делил ложи с принцессами и с созданиями зазорной природы, познал тайны цивилизаций, погребенных временем. Постиг науку и искусство построения лабиринтов, благодаря чему сделался знаменитым, и его привлекали на службу и щедро вознаграждали султаны и императоры. По прошествии времени накопление удовольствия и богатств уже почти ничего для него не значило. Свою корысть и амбиции Эдмонд де Луна насытил до такого предела, о каком только может мечтать смертный, и уже в зрелые годы Понимая, что дни его клонятся к закату, сказал себе, что больше никому не предоставит свои услуги, кроме как за высшее вознаграждение, запретное знание. Год за годом он отвергал предложение построить самые чудесные и запутанные лабиринты, поскольку ничто из того, что ему сулили взамен, не пробуждало в нем желания. Эдмонд де Луна уже думал, что не осталось в мире сокровищ, какие не были ему обещаны, когда дошло до его слуха, что император Константинополя домогается его услуг, а взамен готов раскрыть тысячелетний секрет, к которому долгие века ни один смертный не получал доступа. Скучающий, привлеченный последней возможностью заново разжечь пламя у себя в душе, Эдмонд де Луна посетил императора Константина в его дворце. Константин пребывал в уверенности, что рано или поздно оттаманские султаны сожмут кольцо, покончат с его империей и сотрут с лица земли знания, накопленные в Константинополе за долгие века. По этой причине он пожелал, чтобы Эдмонд вычертил самый большой лабиринт из всех когда-либо созданных, тайную библиотеку, Город книг, который будет скрытно существовать под катакомбами Святой Софии, и там навсегда сохранятся как запретные книги, так и сокровища мыслей, накопленные веками. Взамен император Константин не сулил ему каких-то сокровищ. Только сосуд, крохотный фиал из резного хрусталя, содержавший алую жидкость, светившуюся в темноте. Протягивая сосуд, Константин одарил Эдмонда де Луну странной улыбкой. «Я ждал много лет, пока не встретил человека, достойного принять такой дар», — объяснил император. «В плохих руках он может стать орудием зла». Эдмонд, зачарованный и заинтригованный, вглядывался в фиал. «Здесь капли крови последнего дракона». — прошептал император. — Секрет бессмертия. 4. Долгие месяцы Эдмонд де Луна работал над планом великого лабиринта книг. Чертил снова и снова, однако ни один замысел его не удовлетворял. Тогда он понял, что ему не важна плата, ведь бессмертие заключается в самом создании этой чудесной библиотеки, а не в пресловутом волшебном эликсире из легенды. Император, исполненный терпением, но озабоченный, напоминал, что последняя осада от таманцев близка, и времени терять нельзя. В итоге, когда Эдмонд де Луна нашел решение великой головоломки, было уже поздно. Войска Мехмеда II Завоевателя окружили Константинополь. Конец города и империи был неизбежен. Восхищенный император получил от Эдмонда планы, но понимал, что никогда не сможет построить лабиринт под городом, носившим его имя. Он попросил Эдмонда сделать попытку выбраться из кольца осады вместе с многими другими художниками и мыслителями, которые намеревались отплыть в Италию. «Знаю, друг мой, вы найдете подходящее место, чтобы построить лабиринт». В знак благодарности император вручил ему фиал с кровью последнего дракона, хотя при этом тень беспокойства мелькнула на его челе. «Предлагаю вам этот дар, я взывал к жажде знаний, искушал вас, друг мой». «Теперь я хочу, чтобы вы приняли также этот скромный амулет. Возможно, однажды настанет мгновение, когда ему доведется воззвать к мудрости вашей души, если цена амбиций покажется слишком высокой». Император снял цепочку, которую носил на шее, и протянул Эдмонду. В подвеске не содержалось ни золота, ни драгоценностей, только крохотный камушек, похожий на простую песчинку. Человек, вручивший мне реликвию, уверял, что это слезинка Христа. Эдмонд нахмурил брови. «Знаю, Эдмонд, вы не человек веры, но веру находишь, когда не ищешь ее, и придет день, когда ваше сердце, а не ум». «Вас жаждет очищения души». Эдмонд не захотел обижать императора и повесил на шею неказистый амулет. Не взяв с собой ничего, кроме планов лабиринта и алого фиала, он отплыл той же ночью. Константинополь и империя вскоре пали после жестокой осады, а Эдмонд бороздил Средиземное море в поисках города, который оставил в юности. Он плыл вместе с наемниками, они взяли его с собой, приняв за богатого купца, и намереваясь в открытом море избавить толстосум от тугой машины. Обнаружив, что при нем нет никаких богатств, хотели бросить пассажира за борт, но Эдмунд убедил оставить его на корабле. Он расскажет спутникам, как некогда Шахерезада, некоторые из своих приключений. Весь фокус в том, чтобы только помазать медом по губам, Учил его в Дамаске мудрый сказитель. «Они тебя за это возненавидят, но захотят слушать еще и еще». В свободное время Эдмонд начал делать в тетради записи о пережитом. Желая уберечь их от нескромного любопытства пиратов, писал по-персидски. Этот изумительный язык он выучил, проведя несколько лет в древнем Вавилоне. На полпути им встретилось судно, дрейфующее само по себе, без команды и пассажиров. В трюме нашлись большие амфоры с вином, их подняли на борт, и пираты напивались каждый вечер, слушая истории Эдмонда, которому не досталось ни капли. Через несколько дней команду поразил недуг, и наемники умерли один за другим от яда, содержавшегося в краденном вине. Эдмонд, единственный, кто избежал такой судьбы, клал их одного за другим в саркофаги. Пираты везли их в трюме как часть награбленного. Только когда он один остался в живых и устрашился, что сгинет, дрейфуя в открытом море, в самом ужасающем из всех одиночеств, Эдмонд осмелился открыть алый фиал и на секунду вдохнул его аромат. Этого мгновения хватило, чтобы он осознал, «Какая бездна хочет поглотить его!» Из фиала извиваясь, поднимался пар, полз по коже, и Эдмонд заметил, как руки его покрываются чешуей, а ногти превращаются в когти, острее и смертоноснее любого грозного клинка. Тогда он схватился за смиренную песчинку, висевшую у него на шее, и Христа, в которого не верил, стал молить о спасении черная бездна в душе сокрылась эдмонд глубоко вздохнул увидев что его руки снова стали руками смертного он опять запечатал фиал и проклял свою наивность эдмонд догадался что император не солгал ему но вручил не плату и неблагословение то что он вручил было ключом к преисподней 5. Когда Сэмпере закончил переводить записи в тетради, первые лучи рассвета уже пробивались сквозь облака. Вскоре инквизитор, не произнеся ни слова, вышел из зала, а за печатником явились двое стражников, чтобы отвезти его в камеру, из которой, по его глубокому убеждению, ему не суждено было выйти живым. Пока Сэмпере горевал в темнице, люди великого инквизитора рылись в обломках кораблекрушения, И там, в металлическом ларце, обнаружили алый фиал. Хорхе де Леон дожидался их в соборе. Им не удалось найти медальон с так называемой слезой Христа, который сообщалось в записях Эдмонда. Но инквизитор не огорчился, полагая, что его душа не нуждается в каком-либо очищении. С отравой алчности во взоре инквизитор схватил алый фиал, водрузил его на алтарь, благословляя и, возблагодарив Бога и преисподнюю за этот дар, выпил содержимое одним глотком. Прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Инквизитор расхохотался. Солдаты смущенно переглядывались, неужели Хорхе де Леон лишился рассудка? Для большинства из них эта мысль была последней. Они увидели, как Инквизитор упал на колени, И порыв ледяного ветра пронесся по собору, сметая деревянные скамьи, опрокидывая статуи и зажженные свечи. Потом они услышали, как трескается кожа, и ломаются члены, как вопли Хорхи де Леона заглушает рычание зверя, который выступает из его плоти, стремительно вырастая в окровавленном сгустке чешуи, когтей и крыльев. «Хвост!» ощетинившийся зубцами, острыми, как топоры, простирался непомерной змеей. И когда зверь повернулся и показал им свой лик со скаленными клыками и глаза, пылающие огнем, им даже не хватило духу обратиться в бегство. Пламя охватило их, застывших в неподвижности, сдирая плоть с костей, как буря срывает листву с деревьев. Тогда зверь расправил крылья, и Инквизитор, одновременно святой Георгий и дракон, пустился в полет, пробив круглое окно собора, и в вихре стекла и пламени воспарил над крышами Барселоны. 6 Зверь сел ужас семь дней и семь ночей, разрушая храмы и дворцы поджигая сотни зданий и разрывая когтями на части дрожащих тварей, которые молили его о милосердии после того, как он срывал крыши с их жалких жилищ. Алый дракон рос день ото дня и пожирал все, что встречалось ему на пути. Разодранные тела падали с небес, а его огненное дыхание текло по улицам кровавым потоком. На седьмой день... Когда горожане уверились, что зверь сравняет город с лицом земли и уничтожит всех его жителей, одинокая фигура вышла ему навстречу. Эдмонд де Луна, едва оправившись, волоча ноги, поднялся по лестницам, ведущим на крышу собора. Там он стоял и ждал, пока дракон заметит его и нападет. Среди туч с черного дыма и пылающих углей Зверь взмыл над крышами Барселоны. Он уже вырос настолько, что сравнялся с собором, из которого вылетел. Эдмонд де Луна видел свое отражение в этих глазах, огромных, словно озера крови. разинув пасть, чтобы поглотить его, зверь пролетел над городом, будто пушечное ядро, сметая крыши и башни на своем пути. Тогда Эдмонд де Луна достал жалкую песчинку, висевшую у него на шее, и стиснул ее в кулаке. Вспомнил слова Константина и сказал себе, что вера наконец-то нашла его, и его смерть — малая цена за то, чтобы очистить черную душу зверя. Она, по сути, ничто иное, как душа всего рода человеческого. Эдмонд де Луна поднял руку, в которой сжимал слезу Христа, закрыл глаза и отдал себя на заклание. Пасть дракона вобрала его в себя со скоростью вихря, и зверь вознесся выше облаков. Все, кто помнит тот день, утверждают, будто небо раскололось, озарившись великим сиянием. Пламя охватило зверя, заструилось меж клыков и чешуек, и биение крыльев распростерлось над городом огромной огненной розой. Наступила тишина, и когда люди снова открыли глаза, небо смерклось, как в самую темную ночь, и медленный дождь из хлопьев блестящего пепла пролился сверху покрывая улицы, обгоревшие руины, город, могил, храмов и дворцов, белой пеленой, которая рассыпалась от прикосновения и пахла огнем и проклятием. Семь. Той ночью Раймундо де Семпере смог выбраться из темницы и вернуться домой, дабы удостовериться, что семья и его печатня пережили катастрофу. На рассвете печатник вышел к морской стене. Обломки потерпевшего крушение корабля, который доставил Эдмонда де Луну в Барселону, колыхались на волнах прилива. Море разрушало обшивку и проникало внутрь, будто в дом, у которого обвалилась стена. Обшарив внутренность корабля в призрачном свете зари, печатник нашел, наконец, то, что искал. Бумагу частично разъела соль, но планы великого лабиринта книг остались нетронутыми, такими, как Эдмонд де Луна начертал их. Сэмпере сел на песок и развернул их. Его ум не мог постичь всю сложную арифметику, на которой покоилась эта иллюзия — Но, — сказал себе Семпере, найдутся умы более светлые, способные раскрыть секреты. А до той поры, когда люди более мудрые придумают, как спасти лабиринт и припомнить цену, заплаченную за зверя, он сохранит эти планы в семейном сундуке, где однажды, вне всякого сомнения, их обнаружит строитель лабиринтов, достойный такой задачи.